Глава 15. Ужин проходил напряжённо. После того, как мы убрали осколки в полной тишине и редким комментариям единственного, кто портил всем настроение мужчины, мы сели за стол, и тут наступила полная тишина. Вся лёгкость вечера и надежда на приятную трапезу исчезли. Нужно было соглашаться на ресторан или вообще звать её к себе, хотя понимая, что инициатива, проявленная так, себе была бы Чем занимаешься, Алиса? Почти до е фужен начал отец Стаса. Раз уж у нас знакомство с родителями, хочу узнать лучше приведённую девушку. Я студентка. Посмотрела боковым зрением на парня и заметила, как он напряжён. Как интересно. А сколько лет? 21. Конечно, отвечать на вопросы, зная, что они словно допрос, чем интерес, сложно морально, но я держалась как могла. Да и Стас рядом. Почему бы не напрягать обстановку? А родители? А никто. Мам работает бухгалтером, а отец умер. Ещё есть и дедушка-пенсионер и сестра, закончившая школу, скоро будет поступать в институт. Сразу же говорю обо всех, чтобы не тянуть эти расспросы дальше. Бухгалтер задумчиво повторил, кажется, и не слушав того, что я говорила раньше. Именно так. Мужчина ставит бокал на стол с громким стуком, приковывая всё наше внимание, но лишь молча обводит взглядом нас и не более. Спасибо за ужин. Встаёт и уходит. А дойдя до дверей столовой, остановился, произнеся три слова: До встречи, Алиса. Тишина оставалась таковой какое-то время, но как только мы все доели, Татьяна Романовна встала собирать посуду. Стас, поблагодарив, тоже ушёл, оставив нас вдвоём. Я вам помогу. Ну что, ты не стоит. Она потянулась за тарелкой, и я заметила, как дрожит её рука. Напрямую говорить я не стала ничего, просто начала убираться вместе с женщиной. Извини, Алиса, шепнула, пока мы стояли бок о бок, справляясь с посудой, отказавшись от посудомойки. Всё хорошо. Ужин был замечательным. Приходите ещё. Это прозвучало не как приглашение, а больше как умоляющая просьба. «Обязательно придём снова». «Спасибо». Улыбнувшись, женщина посмотрела мне за спину и тут же стала похожа на бледный камень. «Таня, принеси мне выпить из бара». Она секунду сжимала кулаки, но всё же вышла. «Ага, значит, что-то интересное будет сейчас». Повернулась к мужчине, который стал подходить к столу. «Ну что, дочка бухгалтера, готова поговорить?» «Я не стану с вами говорить в таком тоне». «Тоне?» Насмешливо переспрашивает: "Я бы вообще предпочёл с тобой не говорить. Вышвырнуть из дома тебя проще простого, но не хочу, чтобы Стас на меня злился, а вот попросить на первый раз просто обязан. Полагаю, у меня нет выбора, тогда слушаю. Складываю руки на груди, но на самом деле я не так сильно спокойна. Меня всю трясёт изнутри от этого мужчины. Он вызывает, помимо неприязни, реальный страх. Не строй из себя ту, которая якобы управляет ситуацией. «Поверь, девочка, это не так. Здесь только я главный, и они...» — указывает пальцем в сторону дверей. «Будут делать, как я скажу, так или иначе. Такой, как ты, не место в жизни моего сына». «Но началось...» — закатываю глаза, смеясь. «Что за привычка решать за своих детей? Чего вы так боитесь? Может, пора выстраивать нормальные отношения с ним, а не ставить его против себя самого? То, что ты затащила его в койку, девственница и ни о чем не говорит». Его слова повергают в настоящий шок. Что вы? Да как вы не ожидала, Лиса? Я узнала о тебе всё, что смог. Времени было достаточно. Вы не нормальный? Нет, я обычный богатый человек, беспокоящийся о репутации и своём сыне. Таких проходимок, как ты, я постречал немало, но ни одна, признаюсь, не задерживалась дольше одной, или быть может, пары ночей. Не зря я ощущала не просто негатив, а опасность. Он реально опасен. Теперь я в этом не сомневаюсь. Но прежде чем ты окончательно уйдёшь, у меня к тебе предложение, которое я озвучу в другой раз. Говорит, расслышав, как и я приближающиеся шаги. Я позвоню, и лучше тебе поднять трубку. Идите к чёрту. Я всё расскажу Стасу, вам ясно? Попробуй Может быть, он и не станет разговаривать со мной. Но та маленькая конторка, где так усердно трудится твоя мать, либо закроется уже завтра, либо её просто уволят с позором. Говорят, бухгалтеры умело воруют деньги, долгие годы скрываясь. Насчитают ей приличную сумму. В кухню входит мама Стаса, сразу уловив атмосферу, удушливо сковавшую моё нутро. — Алиса, тебя сын позвал. Ставит бокал на стол перед Багровым и смотрит на меня, изучающе. Всего доброго, Григорий Иванович. Даже нахожу в себе силы улыбнуться в то время, как он сканировал меня пристальным взглядом, вжидая, что именно я скажу. Ухожу оттуда, желая скорее всё обдумать и слыша ещё разговор родителей парня. "Не порть всё, не лезь к ним", шепчет мать. Род свой закрыла и пошла отсюда. Ошарашенно стремляюсь подальше, вышагивая по коридорам огромного дома, похожего на лабиринт. попадая в руки Стаса, даже не заметив, куда именно иду. «А я как раз тебя искал. Поедем домой или хочешь еще с мамой пообщаться?» Поднимаю голову и не могу понять, как у такого чудовища мог родиться настолько чудесный сын. «Поедем домой, только отвезешь меня ко мне?» «Почему? Я думал, ты у меня останешься сегодня». Обнимает, целуя шею, скользит руками по моей спине, окутывая с собой так ласково и надежно. Прости, хочу сегодня к маме своей. Понимаю, чего к это в губы её ведёт на выход. Статьянной Романовной прощаюсь чуть скована, потому что в голове столько вопросов, но и сама она не в самом лучшем настроении, хотя улыбка её не сходит с лица, нарисованная улыбка, как и счастье в этом доме, давно стёртая дешёвым ластиком. Береги её, Стас. как бы наставляет она, но тут скорее ко мне обращение искать защиту в нём. А как же, мам? обнимает одной рукой, прижимаясь губами к виску. Мне прямо сейчас хотелось забрать её с собой, спалить этот дом вместе с её хозяином. Сели в машину, и стоило глянуть в боковое зеркало, я увидела фигуру мужчины в небольшом зазоре между двух половин штор окна. Он пристально смотрел, как мы уезжали. Впрочем, Татьяна тоже не уходила до последнего. Ты как? неожиданно спросил Стас, взяв за руку. Всё хорошо, с трудом, говорю, произнося эту ложь. Мама сказала, что вы с отцом говорили. Но он попросил что-то налить из бары, и пока твоя мама ходила за напитком, он спросил, нравится ли мне дом, спросил про планы после учёбы и разные мелочи. Алиса, если что-то не то, он скажет, ты мне сразу рассказывай. строгим тоном требует что-то не то например мы отец не пример родителя и он вовсе не милый дядечка которого после свадьбы можно звать папой он бизнесмен до мозга костей он жестокий человек не умеющий подбирать слова обращаясь к другим людям если это не его потенциальные клиенты просто помни о том что он не такой каким ты его возможно увидела он хуже и вот тут я спорить с ним не стала Но что мне делать с тем, что он сказал мне? Если я расскажу Стасу о разговоре, он разругается с отцом, а тот в ответ не просто уволит маму, её и в тюрьму посадить смогут. Если он сказал, что у него было много времени, то он готовился к этому моменту. Рискни проверить я и если всё окажется правдой, то что тогда делать мне? Стас вытащит, возможно, маму из тюрьмы, но я не хочу, чтобы мы через это проходили. Нет, не вариант. Нужно выслушать мужчину, а уже потом всё расскажу Стасу. Попрошу Ники пешевать сразу. Может, придумаем, как кого обхитрить. Ответить на длинное портфолио, предоставленное им, я не знала, что, и поэтому промолчала. Прощание не хотя вышло натянутым, но я была мала эмоционально и ничего не смогла с этим поделать. Созвонимся завтра, хорошо? Целую его так сладко, наслаждаясь мягкостью мужских губ. Хорошо, кулянок. Дома не отвечая на вопросы родных, ухожу в ванную комнату, всё же крикнув, что всё хорошо, а то будут под дверью стоять. Набрала воды, налила масла лаванды, надеясь, что оно поможет успокоиться, и погрузилась с головой. Очень хотелось хорошенько прокричаться, но я решила, что тогда вопросов прибавится не только у родных, но и у соседей. Выползаю, размолевшая и сразу на такая исне сестру. Что ан? Вы поссорились? Нет, у нас с Стасом всё хорошо. Устала просто. Ты ходила на ужин с его семьёй. От чего ты могла устать? А, нет, допрос? Это вопрос. Ты когда начинаешь на меня нападать, в ответ значит, что-то скрываешь. Рассказывай. Ага, чтобы пошла маме докладывать. Нет уж, да и нечего. Всё, спать хочу. Сейчас 9, Алиса. Я не отстану. Что он сделал? Кто? Раздражённо прикрикивая. Стас, видимо, Не хочешь делиться, почему? Мне что, с мамой по те местами поменяться, чтобы ты меня не заклевала ночью? Сестрёнка смотрит на меня недолго, а потом подходит быстро, и если я думала, что набросится драться, то она удивляет. Она обнимает меня, крепко сжимая руки и молча уходит из спальни. Поддаю на постель лицом в подушку и всё-таки кричу в неё. Чего было ждать от следующих дней, я могла только догадываться, боясь своих мыслей, что были одна хуже другой. Отец Стаса не звонил, сам парень работал, а я, сдавшая экзамены, помогала поступить сестре на бюджет. Платить за учёбу сейчас очень дорого, поэтому держим за Аню кулачки, как говорится. Хорошо, что она у меня умная, и мы в ней не сомневаемся. И вроде бы всё шло нормально. Нормально, вполне хорошее слово. И как я уже говорила какое-то время назад, что порой мы выбираем не ту дорогу, хоть и кажется, что путь вёл нас к счастью. Ну всё, нет. Удачи и не пуха. Обнимаю сестру, отправляю её на экзамен. К чёрту. Ну я так волнуюсь, показывая трясущиеся руки. Всё будет хорошо, сестрёнка. Беги. Провожаю её, скрестив пальцы, и иду прогуляться. Домой ехать сейчас в час пик, почти столько же, сколько и экзамен будет идти, поэтому решила пройтись немного. Стас звонил ещё с утра и сказал, что уезжает по делам на целых 2 недели, осматривать какие-то объекты в другом городе. Вошла в парк и, пройдя по аллее совсем чуть-чуть, слышу, как звонит мобильный. Смотря на неизвестный номер, я где-то в глубине души подозревала, что это отец Стаса, но хотела верить, что ошибаюсь. Алло? Уже думал с мамой идти придётся, если не ответишь. Иди в ресторан Восход. Он на Майского, тебе просто дорогу перейти с другой стороны парка. Откуда вы? Но он сбросил звонок, не желая слушать мой ответ. Села на лавочку, не чувствуя ног. Нужно собраться, чтобы не трястись перед ним. Нужно просто узнать, чего хочет этот ненормальный. А дальше? Дальше будет видно, что делать.